Если он расстроился или удивился, то на его лице это никак не отразилось. Он был собранным, даже решительным. Он включил поворотник, прежде чем аккуратно вырулить на надлежащее место у тротуара. Рекс остановился сзади. Сирена теперь была выключена, но синий свет продолжал описывать круги. Дейл Миллер поставил рычаг в режим парковки, повернулся к ней. Она не могла понять. С каким выражением ей смотреть на него? С удивлением? Сочувствием? Вздохнуть со смыслом? Ну что тут поделаешь? Так-так, сказал Миллер. Похоже, прошлое догнало нас. Его слова, его тон, выражение его лица лишали ее присутствия духа. Дейзи хотела крикнуть Рексу, чтобы тот поторопился, но он не спешил, как это всегда делают копы. Дейл Миллер не сводил с нее глаз, даже когда Рекс постучал пальцем по стеклу. Миллер медленно отвернулся и опустил стекло. Есть проблема? Ваши права и документы на машину, пожалуйста. Дейл Миллер вручил ему документы. Вы не пили сегодня, мистер Миллер? Может быть одну порцию, ответил он. Этим ответом он ничуть не отличался от других лохов. Они всегда лгали. «Вы не могли бы выйти из машины на секунду?» Миллер повернул голову к Дейзи. Она постаралась не сжаться от страха под его взором. Она смотрела перед собой, избегая встречаться с ним взглядом. «Сэр, я попросил вас...» — повторил Рекс. «Да, конечно». Дейл Миллер дернул ручку дверцы. Когда зажегся свет в салоне, Дейзи мгновение закрыла глаза. Миллер, крякнув, вышел из машины. Дверь он не стал закрывать, но Рекс потянул руку и захлопнул ее. Стекло все еще было опущено, и Дейзи все слышала. — Сэр, я хотел бы провести несколько тестов на степень опьянения. — Мы можем обойтись без этого, — сказал Дейл Миллер. — Простите? — Почему бы нам сразу не воспользоваться алкотестером? Это предложение удивило Рекса. Он посмотрел мимо Миллера, поймал взгляд Дейзи, та чуть заметно пожала плечами. У вас ведь есть алкотестер в патрульной машине? Спросил Миллер. Да, есть. Так зачем попусту тратить время? Ваше мое, прекрасные дамы. Рекс помедлил, потом произнес. Хорошо. Подождите, пожалуйста, здесь. Да, конечно. Когда Рекс повернулся, собираясь идти к своей машине, Дейл Миллер вытащил пистолет и дважды выстрелил Рексу в затылок. После этого Дейл Миллер навел пистолет на Дейси. Они вернулись, подумала она. Спустя столько лет они меня нашли. Глава первая. Я прячу бейсбольную биту за ногой, чтобы не увидеть Трей. По крайней мере, я думаю, что это он. Предполагаемый Трей идет ко мне танцующей походкой, верзила с искусственным загаром, сексуальной челкой и бессмысленными татуировками, опоясавшими мощные бицепсы. Элли называла Трея «чистокровный мудак». Этот парень точно отвечает ее описанию. И все же я должен быть уверен, что это он – С годами я развил себе очень крутую дедуктивную способность сразу определять, с нужным ли человеком имею дело. Наблюдай и мотай на ус. Трей? Этот суходрот останавливается во всю мощь, морщит свой кроманьонский лоб и говорит. А кто хочет знать? Я что, должен ответить, я хочу? Чего? Я испускаю вздох. Видишь, с какими кретинами мне приходится иметь дело, Лео. Ты спросил, кто хочет знать, продолжаю я. Типа ты такой подозрительный, и если бы я позвал Майк, ты бы не сказал, ты меня с кем-то перепутал, приятель. Но ты ответил вопросом, кто хочет знать, и таким образом уже сказал мне, что ты Трей. Видел бы ты встревоженное лицо этого парня. Я приближаюсь к нему на шаг, биту держу так, чтобы он не видел. Трей изображает из себя гангстера, но я чувствую, что каждая клеточка его тела излучает страх. И неудивительно. Я человек внушительных размеров, а не женщина ростом в пять футов, над которой он может издеваться, чтобы почувствовать себя крутым. Чего тебе надо? — спрашивает Трей. — Еще один шаг к нему. — Поговорить. — О чем? — Я бью одной рукой, потому что это самый быстрый удар. Бита словно хлыстом накрывает колено Трея. Он скрикивает, но не падает. Теперь я беру биту двумя руками. Ты помнишь, Лео, как тренер Джос учил нас бить в малой бейсбольной лиге? Бита сзади, локоть вперед. Такая у него имелась мантра. Сколько нам было? Девять? Десять? Не имеет значения. Я делаю так, как нас учил тренер. Целиком завожу биту, выставляю локоть вперед и вместе с ударом делаю шаг вперед. Самая тяжелая часть биты ударяет точно по той же коленке. Трей падает, будто я его пристрелил. Пожалуйста. На этот раз я поднимаю биту над головой. Это называется позой лесоруба и вкладываю в удар всю свою силу, целясь опять в ту же коленку. Я чувствую, как что-то раскалывается, когда удар достигает цели. Трей воет. Я снова поднимаю биту. Но теперь Трей обеими руками пытается защитить колено. Какого дьявола? Но тогда можно и по-другому, так ведь? Я целю в голень. Когда бита опускается, голень ломается под ударом, Раздается хруст, словно сапог наступил на сухие ветки. «Ты меня никогда не видел», — говорю я ему. «Скажешь хоть слово, я вернусь и убью тебя». Ответа я не дожидаюсь. «Лео, ты помнишь, как отец первый раз повел нас на игру главной лиги? Стадион Янки. Мы сидели в ложе у линии третьей базы». И всю игру не снимали бейсбольных перчаток, в надежде, что какой-нибудь шальной мяч залетит к нам. Никакой мяч к нам, конечно, не залетел. Я помню, как отец поднимал лицо к солнцу, на носу солнцезащитные очки. Вайфарер, на губах задумчивая улыбка. Насколько он был крут, отец. Будучи французом, он не знал правил. Для него это тоже была первая бейсбольная игра. Но ему было все равно, правда? Просто вышел погулять со своими сыновьями-близняшками. Ему этого всегда хватало. В трех кварталах я бросаю биту в мусоровоз 7 Eleven. На мне были рукавицы, так что отпечатков я не оставил. Биту я купил много лет назад на гаражной распродаже близ Атлантик-Сити. Выследить меня невозможно. Не то чтобы меня это волновало. Копы не станут рыться в говне ради такого профессионального...